Глава 4. Вот уж и ше весна пришла. Солнышко пригревало. Ручьи шумели, звонкие капели будили по утрам. Большой снег сошёл рано. Птицы возвращались с южных земель. Звери лесные поползали из нор. вместе с матушкой природой проснулась и весна девица тут же отправилась в лес бородила она среди берёз нежилась под первыми лучами наконец-то мятущаяся душа успокоилась теперь можно будет поохотиться и рыбу наудить засиделась краса на печи устал от снегов да холодов утамили её речь о свадьбе хотелось в воле шёпот лесного трели соловьиных благомир тем временем на поправку пошёл уже на улицу выходил потихоньку хозяйством занимался но на охоту покосил не было да и неизвестно вернулись бы эти силы когда-нибудь уж очень сильно поколечил его зверь Весна переживала за отца, ведь он прирождённый охотник. Ему без лука в руке, ой, как тяжело придётся, но деваться некуда. Дева решила взять на себя семейное дело и оставаться кормилицей до тех пор, пока благомир не встанет крепко на ноги. А все разговоры о свадьбе пресекала на корню. и Атаю дала от ворот поворот временно. Тот со злобы аж отцовский жернов разбил на две части. Однако потом смирился. Сын старейшины никак не хотел отступаться от упрямой охотницы. Но весне то было только на руку. Пока Атай исходил злобой и крушил родной двор, Она готовилась к первой охоте в одиночку. Да только недолго радовалась девица. Как узнал Благомир, что та собралась в лес с ночевой? Так быстро привел в чувство. «Это ты чего задумала?» – рассерчал отец. «В лес? Одну? Не пущу, и разговору быть не может, ишь ты. По весне зверь, голодный. Можно на стаю волчью набрести». На лена кабана дикого костей не соберёшь. Ну, тятенька, я ж далече не пойду с милой сыродимой сил больше нет мне лес нужен. Отец понимал стремление дочери. Он видел в ней то, чего больше никто не видел. Весна в лесу оживала, глаза блеском наполнялись, а уж до чего грациозно она была, когда выслеживала добычу. Благомир только и знал, что диву давался, и откуда в хрупкой лебёдушке столько страсти до скитаний по чаще дремучей. Ладно, разрешу, но токмо со светихом пойдёшь. Он мудрый охотник и советом одарит, и плечо подставит, и ежели бы не он, не видать мне больше света белого. Согласная я радостно закивала девица, благодарствуя отец поклонился ему дочь и умчалась в сенце за колчаном да стрелами. В обеднее время весна дошла до светиха, и сговорились они утром ранним следующего дня пойти на гуся, встая уже вротилась на берега речки, что протекала в глубине лесной чащи. С вечера девица подготовила одежду, наладила лук и улеглась спать, мечтала съе её видеть воду чистую, ощутить тепло земли на утро. Дева Поднялась раньше всех, еще солнце не взошло, а она уже приступила к сборам. Весна сняла привычную рубаху, что доходила до пят, взамен облачилась в сорочку с расшитым воротом, натянула штаны и кое-заправила в шерстяные анучи, потом уж лапти надела, а поверх сорочки шкуру закрепила, все ж ранняя весна коварная, перекинула через плечо кожаный колчан со стрелами. Лук с трапезной прихватила котомку с нехитрой провизией и отправилась к Светиху. А уж от его дома в лес рукой подать. Шла девица вдоль домов, не шумела, даже собаки ее не почуяли. Но важнее, Атай ничего не прознал. Если бы только услыхал, что его невеста в лес собралась, то рассверепел бы не на шутку. В светих к тому времени уже на завалинке сидел, девица дожидался, старец вырезал что-то из поленца, да песни напевал. Доброго здравия, дедушка, поприветствовала охотника весна. Доброго, голубушка. Ну что, не передумала, сначёвой? Сначёвой, дедушка, махнула рукой красавица. А когос это мешать не будут по грязи и лозить, усмехнулся светих с косы седые усы. Ладно, пойдём. Старик, кряхтя, поднялся. стрехнул с подолы щепки, да направился в сторону леса, а девица за ним. Землица в чащбе была ещё сырая, снег кое-где серебрился, но воздух уже наполнился теплом и весенними запахами. Двое ступали аккуратно, дабы в топь не угодить. Зайчики солнечные метались, прыгая с одного дерева на другое. Кукушка куковала. В светих и весна далече зашли. Миновали они две поляны широкие, перешли дубраву, и вот впереди речка заблестела, токмо день уже клонился к закату. Посему решили двое устроиться недалеко от берега, на ветках поваленного дуба. Тот не первый десяток лет лежал подле реки и служил хорошим пристанищем для охотников. Весна натаскала хвороста. Развеля не костер, пора бы отужинать, мол, вел Светих, да полез в котомку за хлебом. А девица все сидела у огня, хворостинки в пламя подкидывала. И есть-то ей не хотелось, ждала она утро с нетерпением, чтобы выпустить первую стрелу. В светех обратилась девка к старцу: "Чего, любедушка? Возьми меня в ученицы, ты мудрый охотник, многое знаешь, многое ведаешь, и леса здешние исходил. А благомир ты не против? Нет, отец уважает тебя. Ну что ж, так тому и быть. Так мы слушайся, а супротив моего слова не иди. Охота дело древнее, и надо бы многое знать, понимать, как зверь думает, тогда и живой останешься из добычи домой воротишься". Клянусь, перед самим сварогом положила весна ладонь на грудь. Скоро ночь наступила. Охотники затушили костер и улеглись спать, накрывшись шкурами. Снилось им разное. Весне и лето колосья золотые. Но потом сон сменился. Уже шла она по следу медвежьему. и ступила на священную землю долго бродила по дремучему лесу существ диковинных встречала как вдруг ветки затрещали ночные создания в разные стороны разлетелись и ощутила дева огненное дыхание на своей шее холод пробежался по телу обернулась она и увидела глаза огненные от того и проснулась сердце в груди зашлось словно пробежало несколько верст без отдыха осмотрелась девица а вокруг тишина месяц высоко в небе сияет речка серебрится В светих тихонько похрапывает укутавшись с головой тогда успокоилась краса да легла обратно Утром ранним разбудил её светих просыпайся голубушка пора да дедушка встала девица умылась в речке поскорому а как голову подняла так и застыла впереди Стая гусиная на воде покачивалась, молодняк ближе к старшим держался, а вожак на кочке заседал, сторожил. Тут же весна замахала светиху. Старик в раз преобразился, и как бравый молодец подбежал к весне, нырнул за пригорок. Ты глянь-ка высунулся из-за укрытия старец. Ух, хороши пернатые! Пора, чуть слышно молвила дева и потянулась за стрелой. «Погоди, погоди, ты давай целься в молодняк!» Они не смыślённыши сразу не поймут. Добро весна присела на корточки, уложила лук вдоль пригорка, стрелу вложила в полочку, натянула тетиву до упора и прицелилась. То же самое проделал и с ветих, и когда старец кивнул, Весна выпустила первую стрелу, та угодила прямо в шею гусиной, и сейчас времени раздумывать не было. Стая всполошилась, вожак издал клич на подъём, тогда Весна, не дожидаясь, взяла следующую стрелу и уже через мгновение та летела остриём к цели. Всего ей удалось выпустить 5 стрел, и каждая принесла охотнице добычу. В ветях не отставал но сподобился уложить всего трёх стая взмыла в небо, а на поверхности речной остались плавать стреляные. Течение сейчас было слабое, да и лёд местами лежал посиму дичь оставалась на месте. Весна же взяла длинную ветку, легла на край берега, а светих её за ноги удерживал, и девица принялась собирать гусей. Умаилась краса. Одежа в грязивы, мазала, но всех достала. А старик всё диву давался, до чего ж ты лихая охотница. На своём веку я много кого повидал, но таких, как ты, ни разу не встречал. Эх, дедушка, поднялась весна с земли. Кому у прялки сиживать, а кому из лука постреливать? Да ежели бы не ты стятенькой, так не иметь бы мне сих навыков. Оно-то верно, но стремление с рождением даётся. у тебя в крови это. И принялись они распихивать дичь по кожаным мешкам, на дно снегу бросили, а поверх птицу положили, а пока светих со своим добром занимался, весна вышла к речке, вдохнула запахи лесные и так и осталась стоять на другом берегу. Медведь расхаживал Спохватилась девица, кликнула старика дедушка. Гляди, не как окаянный, на нашу землю сунулся. И правда прищурился Светих, смотря на Бурова. Растрепанный, видать, токмо из берлоги выполз. Вот бы шкуру его отцу снести. И думать забудь, покосился на нее охотник. Медведь по весне свирепый. Даже стрелянный бороться будет, задерет, как порося, не успеешь опомниться. Добро, дедушка, просто уж очень из-за отца обидно. Да, благомиру довелось помолчиться, но то не медвежья вина, а чудище дикого. Мы на чужую землю ступили, а боги не дремлют. Возвращались охотники той же дорогой. Ту же Дубраву прошли, миновали поляны, но свет их заметил задумчивость девы. То трещала безумно, а сейчас замолчала. Явно затею какую вынашивала, и прав он оказался. Весна все о том медведе думала, как бы ей желалось завалить зверя, положить в ноги отцу шкуру ценную, А дома ее дожидался Благомир. Они с женой уж места себе не находили. Но как вошла краса в избу, так к матери с отцом на шею бросилась. Матушка, отец! С добычей я вратилась глянтика, развернула она мешок, а тот дичью набитый. Ну, дочка, ну, охотница, радовался Благомир. И к вечеру на столе Уже попыхивал горшок с тушеным гусем. Семья собралась и приступила к трапезе. Тут решилась весна заговорить. Отец, сегодня поутру видели мы за светихом медведя у реки. Топтался косолапый с просонья был. Вот я и подумала. Однако благомир перебил ее знамо, к чему клонишь. Но не бывать этому. Это тебе не дичь слабую отстреливать. Но все резко стукнул кулаком по столу. Не перечь. Меня боги уже наказали. Ежели задумаешь чего, сразу замуж отдам. Заходилась ты в девках. Правильно, мать говорит, пора уже. Так как же, тятенька, сейчас глаза девицы слезами наполнились. Молчи! Тогда вскочила весна из-за стола. И убежала к себе в светёлку. А Искра хотела было за ней пойти, но Благомир не позволил, пусть поревёт, молвил. Горячая у неё кровь, а это до добра не доведёт. Верно всё говоришь, согласилась Искра. Но ты же с ней по ласкаве, молодая ещё. Я никогда голоса не повышал, и моё сердце за неё болит ежечасно, потому и гневаюсь. Не хочу беды, опасно ее в лес отпускать. Светих мудрый. Но стар уже, не удержит буйный нрав. Пора о свадьбе договариваться. На то мы порешили. Только весна, замуж, совсем не хотела. Какой прок от замужества? Придется покинуть отчий дом, покориться мужу? А как же охота? А Тай не позволит охотиться, — старейшина вкладывал в голову сына свои порядки, а тот слушал его беспрекословно и решил издевиться на отчаянный поступок.